имело, как докладывал господинчик, и гадкое прошлое. Что об этих гадких повадках писала жидовская пресса? Тут Аполлон Аполлонович решительным образом пожалел, что все эти дни не удосужился он пробежать дневника происшествий. В одном, ни с чем не сравнимом месте он имел только время, чтобы ознакомиться с передовицами, принадлежащими Перу умеренных государственных преступников. Передавиться же преступников, неумеренных, Аполлон Аполлоныч не читал. Аполлон Аполлоныч переменил положение тела. Быстро он встал и хотел пробежать в соседнюю комнату для розыска домино, но оттуда из комнаты быстро-быстро к нему подлетел бреденький гимназистик, затянутый в сюртучную пару. И ему рассеянно Аполлон Аполлоныч чуть не подал руки. Бретенький гимназистик при ближайшем осмотре оказался сенатором Облеуховым. С разбегу Аполлон Аполлоныч чуть не кинулся в зеркало, спутавшее расположение комнат. Аполлон Аполлоныч переменил положение тела, повернув спину зеркалу. И там, там, в комнате, промежуточной между гостиной и залой, Аполлон Аполлоныч вновь увидел подлое домино, ублюдка, погруженное в чтение какой-то вероятно, подлой записки, вероятно, порнографического содержания. И Аполлон Аполлоныч не имел достаточно мужества, чтобы уличить сына. Аполлон Аполлоныч не раз менял положение совокупности сухожилий, кожи, костей, именуемых телом, и казался маленьким египтянином. С неумеренной нервностью потирал свои ручки, подходил многократно к карточным столикам, обнаружив внезапно чрезвычайную вежливость, чрезвычайное любопытство относительно весьма многообразных предметов. У статистика Аполлона Полончи осведомлялся не кстати об ухабах ухтомской волости Площегорской губернии. У земского ж деятеля Площегорской губернии он осведомился о потреблении перца на острове Ньюфаундленде. Профессор статистики, тронутый вниманием именитого мужа, но не следующий вовсе в ухабном вопросе Площегорской губернии, обещал прислать особей первого класса еще одно солидное руководство о географических особенностях всей планеты Земли. Земский же деятель, неосдомленный в вопросе о перце, лицемерно заметил, будто перец употребляется ньюфаундлендцами в огромном количестве. То есть факт, постоянный для всех конституционных стран. Скоро до слуха Аполлона Аполлонча докатились какие-то конфузливо возникшие шепоты, шелестения и кривые смешки. Аполлон Аполлоныч явно заметил, что конвульсия танцующих ног прекратилась внезапно. На одно мгновение успокоился его взволнованный слух. Но потом опять заработала голова, его с ужасающей ясностью. Роковое предчувствие всех этих беспокойно текущих часов подтвердилось. Сын его, Николай Аполлоныч, ужаснейший негодяй, потому что только ужаснейший негодяй мог вести себя таким отвратительным образом. В продолжении нескольких дней надевать красное домино, в продолжении нескольких дней подвязывать маску, в продолжении нескольких дней волновать жидовскую прессу. Аполлон Аполлонч сообразил с решительной ясностью, что пока плясали там в зале офицеры, барышни, дамы с абитуриентами учебно-воспитательных заведений, его сын Николай Аполлонч доплясался до... Но Аполлон Аполлонч так и не мог привести к отчетливой ясности мысль, до чего именно доплясался Николай Аполлонч. Николай Аполлонович все же был его сыном, а не просто так себе, особой мужского пола, прижитой Анною Петровной. Может быть, черт знает где. У Николая Аполлоновича были ведь уши всех Облеуховых, уши невероятных размеров и притом оттопыренные. Эта мысль об ушах чуть смягчила гнев Аполлона Аполлоновича. Аполлон Аполлонович отложил намерение выгнать сына из дома не наведя точнейшего следствия о причинах, заставивших сына носить домино».